А если даже не выпустят, то можно переночевать в какой-нибудь палате просто на матрасе. Все же отапливаемое помещение. Не на улице же она осталась. Но страх перехватил горло, и сердце сжималось, как не старалась Надежда Николаевна взять себя в руки». Дверь черного хода, естественно, была заперта, и запыхавшаяся надежда побрела обратно, проклиная длину больничных коридоров. По пути она заглянула в две-три палаты. Там было то же, что и в первой, с той разницей, что на кроватях не было ни матрасов, ни подушек, одни пружинные сетки. Дойдя до двери, Надежда опять подергала ее без надежды на успех. Потом постучала в стекло и покричала немного. Естественно, никто не отозвался. Дверь запиралась на ключ. Причем и с той, и с другой стороны открыть ее тоже можно только ключом. Стало быть, кто-то хозяйственный запер двери. Но почему же тогда не выключили свет? В длиннющем коридоре Надежда насчитала одиннадцать плафонов под потолком. Никакой экономии электроэнергии. Как бы в ответ на ее замечание свет в коридоре погас. Надежде стало жутко. Она четко помнила, что все выключатели находятся в середине коридора у поста дежурной медсестры. Но там ведь никого не было, во всем отделении вообще никого не было, кроме самой Надежды. В темноте ей стало так жутко, что хотелось сесть на пол и визжать, пока не кончатся силы. Стекло в двери было очень прочное, его не выбить легоньким алюминиевым костыликом. Конечно, если бы поблизости был железный лом или топор, наконец она решилась дать волю своим страхам. Интуиция подсказывала ей, что в темноте кроется опасность. Ведь беднягу Сырникову похитили... Потом неизвестные бандиты убедились, что взяли не того свидетеля, и вернулись за Надеждой. Думая на ходу, Надежда осторожно кралась вперед к выключателям. Глаза привыкли к темноте, тем более что в коридор попадал свет из окон. Немного, только чтобы видеть смутные тени. Но вот и стол медсестры. Надежда на ощупь нашла выключатели и подергала их. Свет не горел, независимо от положения выключателей. Стало быть, энергию отключили по-другому. вывинтили пробки, например, или устроили короткое замыкание. Но для чего? А для того, наконец, вынуждена была признать Надежда... чтобы поймать ею здесь, в совершенно пустом помещении, напугать до полусмерти, похитить или вообще убить. Когда все встало на свои места, надежда слегка приободрилась. Ведь боятся обычно больше всего неизвестного. Если сделать смелое... Предположение, что дверь закрыли с целью навредить Надежде, то она готова дорого продать свою жизнь. «Так-то, голубчики!» — думала Надежда, прижимаясь к стене в самом темном месте коридора. «Я вам не сонная, Сырникова. Я всякого повидала в жизни и так легко в панику не впадаю». Если уж совершила такую глупость, что пришла сюда сама, то дальше я вам помогать не стану. Попробуйте-ка встретиться со мной лицом к лицу. Незачем говорить, что монолог Надежды был своего рода аутогенной тренировкой. Она убеждала себя, что не все потеряно, и вполне можно от бандитов спастись, главное не бояться». На самом-то деле Надежда понимала, что где уж справиться немолодой женщине, да еще с ногой в гипсе, с двумя, то и тремя сильными мужиками. Но про это она старалась не думать. В отделении по-прежнему стояла тишина, не нарушаемая никакими звуками. Надежда не шевелилась, и даже почти не дышала. враги ожидали что она впадет в панику будет метаться по коридору и кричать а она решила переменить обманный маневр для этого требовалась выдержка что ж ее надежде николаевне лебедевой не занимать и вот в жуткой ватной тишине Надежда услышала крадущиеся шаги. Определенно, шаги были по ее душу. Она мобилизовала всю свою силу воли, чтобы не броситься бежать, сломя голову. И когда прошел первый приступ страха, она даже немного успокоилась. Все стало ясно. «Действительно». И дверь заперли, и свет выключили не привидения, а вполне реальные люди, которые охотятся за ней Надеждой. стала быть, она не сумасшедшая и не истеричка. Надежда Николаевна никогда и не считала себя таковой, но не вредно лишний раз в этом убедиться. Перед ее глазами встал план отделения травматологии. Он висел в углу коридора у аварийного выхода. И пунктиром был обозначен путь эвакуации больных в случае пожара или еще какого-нибудь стихийного бедствия. Отделения травматологии и хирургии были совершенно одинаково устроены. Одно являлось зеркальным отражением другого. В травме тоже был длинный коридор и сестринский пост посередине. Вначале располагались палаты, а в глубине, в небольшом коридорчике, операционная, перевязочная, процедурный кабинет и ординаторская. В хирургии все было точно так же, только коридорчик располагался не справа, а слева. Моля Бога, чтобы проклятый гипс не стучал, надежда принялась красться в сторону коридорчика. Для удобства она опиралась на костыль и делала это без опасения. сансаныч Саныч собственноручно надел на острый алюминиевый конец маленькую резиновую калужку. Хорошо, что Надежда была гораздо ближе к коридорчику, чем ее неизвестный преследователь. Она безошибочно повернула налево, не зря провела в больнице почти месяц, и открыла первую дверь. По ее предположениям, это была перевязочная. Надежда хотела найти там какое-нибудь режущее или колющее оружие. Ножницы, к примеру, или на худой конец пинцет. Но не успела. Шаги преследователя раздались совсем близко. Надежда затаилась за дверью. и вдруг вдалеке послышался мужской голос. «Эй, Витек, ну что там у тебя?» «Тут она где-то», — отвечал Витек. «Никуда не денется». «Давай, не тяни». Дух велел торопиться. «Те самые?» — мелькнуло в голове у Надежды, которые в морге были. «Черт! Не видно нифига!» Витек рывком распахнул дверь. выходите тетя свища!» Договорить он не успел, потому что Надежда ловко подставила свой костылик. Витек, плохо видевший в темноте, естественно споткнулся и со всего размаха плюхнулся на пол. Причем проехал по гладкому линолеуму метра полтора, и врезался головой в стеклянный шкафчик с инструментами. Звон стекол сопровождался зверским воплем незадачливого Витька. Потом все стихло. «Витек!» — снова послышался далекий голос. «Что там у тебя? Тетка-то жива? А то дух голову снимет, если и это того...» «Стало быть, Сырникову они уже уморили», — сообразила Надежда. «Мерзкая, конечно, была баба, но все же мир ее праху». Осторожно, стараясь не наступать на стекла, она подошла ко второму шкафчику. Там раньше, вероятно, хранились перевязочные материалы — Но сейчас остались только кусок ваты, банка с вазелином и бутыль, на вид пустая. Надежда потрясла бутыль. Там плескалось немного жидкости. Она отвинтила пробку и понюхала. Ничем не пахло. Очевидно, в бутылке находилась перекись водорода. Оттого бутыль и казалась пустой, что перекись совершенно прозрачна. Надежда взяла в руки бутыль и снова заняла свой пост у дверей. Не прошло и минуты, как послышался близкий топот. — Витёк, ты где? Отзовись! — проговорили за дверью. — М-м-м! — отозвался Витёк. — Чёрт! Надежда открыла пробку, и как только дверь отворилась, плеснула из бутыли в то место, где по ее расчетам должна была находиться бандитская физиономия. Крик, который раздался сразу же, подсказал Надежде, что она попала куда надо. «Жаль, не серная кислота была в той бутылке», — подумала Надежда. и сама удивилась собственной кровожадности. Перекись водорода не могла причинить бандиту особенного вреда. Кожа вообще не пострадает, а глаза пощиплит немножко и пройдет все, если как следует промыть. Но на некоторое время Надежда сумела вывести двоих бандитов из игры. Бандит выронил горящий фонарик. Надежда еще огрела его пустой бутылью по голове и выскочила в коридор. Из перевязочной неслась жуткая ругань. Надежда побежала, сколь могла, быстро в сторону черного хода. Ей пришло в голову, что стекло на двери там не такое прочное. А в общем, она уже плохо соображала. Двоих бандитов оказалось многовато для ее расшатанных в больнице нервов. «Господи!» — призывала она на бегу. «Господи, помоги!» И, о чудо! Она заметила за стеклом двери какой-то силуэт. Дверь открылась, и лампочка на площадке осветила мужчину в белом халате и докторской шапочке. что случилось проговорил он вполголоса как вы сюда попали доктор надежда собрала последние силы и говорила на бегу доктор какое счастье что вы пришли там бандиты она подбежала уже к двери и готова была упасть неизвестному доктору в объятия как вдруг заметила смуглую кожу черные глаза и брови, нос с горбинкой. «Дух!» — слабеющим голосом крикнула Надежда. Но струя из баллончика, пущенная духом, не дала ей договорить. Дух подхватил медленно оседающую Надежду и аккуратно положил ее на пол. Потом с ненавистью посмотрел на приближающихся подчиненных. вид у них был самый неприглядный у витьька испорезав на голове струилась кровь и стекала по лицу крыса же зажимал пальцами глаза и постановал хороши же вы бойцы если одна баба инвалид так вас разукрасила кой черт инвалид злобно огрызнулся витек может она и не инвалид вовсе Может, она тут придуривается, симулирует прекратить базар, — в полголоса приказал дух. — Выметаться отсюда надо как можно скорее. Надежда пришла в себя довольно быстро. Дух побоялся, что тетка откинет копыта раньше времени и плеснул из баллончика не сильно. Прежде всего, Надежда осознала, что лежит на очень неудобном ложе и не может пошевелиться. Ноги и руки были крепко стянуты ремнями. Не открывая глаз, она попыталась вспомнить, что с ней случилось. А когда вспомнила, то чуть не застонала от бессильной ярости. Так глупо попасться. Принять Старшего из бандитов за спасителя доктора только потому, что на нем был белый халат. Непростительная глупость. И теперь она за это поплатится. Еще Надежду трясло и пахло бензином. Все ясно. Они едут в машине. А привязана она к носилкам. Значит, машина скорой помощи. «Вообще-то умно», — подумала Надежда. «Кого удивит возле больницы скорая помощь? Так они и Сырникову вывезли». Вспомнив о Сырниковой, Надежда расстроилась. «Очень просто может быть и у нее такой быстрый конец». В спину больно колола и холодила. Это был тот самый костылик. Очевидно, когда Надежду переносили в машину, костыль зацепился за руку. Так с ним и положили. «Что-то долго она в себя не приходит», — обеспокоенно произнес голос с легким кавказским акцентом. «Проверь, Витек, не сдохла ли?» Надежда решила открыть глаза. Над ней склонилось лицо Витька, все в заклеенных пластырем порезах. «Очухалась лоханка старая!» — с ненавистью процедил Витек. «Ух, я до тебя доберусь!» — всю морду разбила. «Да я до тебя пальцем не дотронулась!» — возмутилась Надежда. «Под ноги нужно смотреть!» «Еще и имущество государственное попортил, а оно, между прочим, денег стоит. Больница-то на госбюджете. Где они теперь денег на новый шкафчик возьмут?» «Заткнись!» — заорал Витек. И поднял было уже руку для удара. Но дух ловко перехватил ее и толкнул Витька на место. «Здесь я командую, когда бить». — процедил он. «У меня сердце больное. На всякий случай соврала Надежда. Будете бить — сразу помру». Бандиты никак на ее слова не отреагировали, и Надежда решила сменить тактику. «Ребята», — начала она миролюбиво, «вы вообще-то не ошиблись? Может, вам кто-то другой нужен?» «В жизни я никаких криминальных дел ни с кем не имела. С вашей братьей вообще первый раз близко познакомилась». «Расскажешь, что видела — отпустим», — коротко промолвил дух и отвернулся. «Ага, так я и поверила», — протянула надежда. «Как и Вилору Михайловну отпустили». «Нехорошо безвинного человека убивать. На том свете зачтется». «Будешь болтать, рот заклею», — бросил снова дух. Надежда испугалась.